Глава третья. Черный дом». Оставшееся время пролетело непозволительно быстро. Классный час неумолимо подходил к концу. Нервозная радость Лео, сидевшего впереди, становилась все заметнее. Он часто оборачивался на Тима и довольно улыбался, кивая на часы. Мальчик старался не обращать на вампира внимания, но жгучий взгляд его красных глаз у себя на лбу — Сложно было не почувствовать. Тима извел уже все запасы маленьких бумажек и даже сломал один карандаш, строча записки своим друзьям и придумывая спасительный план. Идей у них было много, но вот реалистичности им катастрофически не хватало. Громко и настойчиво прозвенел звонок. Ученики тут же повскакивали со своих мест и бросились к выходу. Очень скоро в дверях образовался затор, и дети смешались в одну вопящую и многорукую кучу. Тима с надеждой наблюдал за этой толкотней. Может, они так и не смогут распутаться до самого вечера, а там уже и родители забеспокоятся и решат прийти за своими детьми. Но тут над мальчиком нависла длинная тень, и тот, тяжело сглотнув, поднял глаза. Над ним... Возвышался Лео. «Ты же не думаешь, что эти глупыши?» Он кивнул в сторону толпы со снисходительной улыбкой. «Не дать не взять умиляющийся папочка. Смогут быстро разобраться в своих руках и ногах. У некоторых их штук по шесть, а такие длинные примеры немногие еще умеют решать». Он хихикнул, и собравшиеся за ним друзья тут же повторили этот мерзкий звук. Тима молча покачал головой, замечая краем глаза, как к ним подходят Патрик, Рахи и Фи. Маленькая фея пока молчала, крепко сжимая кулаки. Она, конечно, всегда готова была подраться, но прекрасно понимала, что не всегда может победить. — Не будем ждать их, — повелительно возвестил Лео и подошел к окну. — Горгона все равно не смотрит. Идем. Он распахнул тяжелые створки и поглядел вниз. Всего-то второй этаж. Для нас, Шерри, это не проблема. Для оборотни и вампира, конечно, тут же вставила Фи, но не для остальных. Мы вам поможем, великодушно произнес Лео. И я даже не стану возражать против вас троих, хотя приглашал только нашего маленького человечка. Тима сжал зубы. Как же ему надоело это выслушивать. Он резко поднялся с места, схватил рюкзак и подошел к окну. «Ну и что делать?» — злобно спросил он, но вампир только усмехнулся. Мальчик не успел даже моргнуть, как Лео бросился вперед, обхватил его противными холодными руками и прыгнул. Прошло меньше секунды, как раздался тяжёлый стук о землю, и Тима понял, что стоит во дворе школы. «Я надеюсь, ты не обмочил штаны?» Тут же хихикнул ему на ухо Лео. «Не все легко переносят вампирские прыжки, а тем более такие, как ты». «Это совсем не страшно», — буркнул Тима, хотя сердце его колотилось так, словно вместо него в груди оказался несущийся куда-то гончий пес и мальчик прекрасно знал, что вампир слышит это биение. «Ну-ну», — хмыкнул Лео, но отвернулся и крикнул. «Эй ты, крылатая, прыгай, я тебя поймаю!» Еще чего!» — тут же отозвалась Фи, не скрывая в голосе отвращения. Лео нахмурился и проорал. «Шерри, столкни-ка ее. Тима успел только ахнуть. А фея уже с громким криком летела вниз прямо со второго этажа. Мгновение, резкий прыжок, и Лео ловко подхватил ее прямо в воздухе. Фи тихо пискнула и крепко вцепилась в его плечи. — Да слезь ты уже с меня! — зарычал вампир, пытаясь спихнуть девочку на землю. — Связались с психами! Тима поспешил на помощь. Он осторожно расцепил руки девочки и помог ей встать. Фею заметно трясло, и она тяжело дышала. Держи за меня! шепнул Тима, удобнее перехватывая подругу за плечи. Фи кивнула и вцепилась в него мертвой хваткой. Фи ненавидела высоту. Стоило ей посмотреть вниз, даже с первого этажа, как она тут же покрывалась липким потом. Друзья подозревали, что из-за этого страха ее крылья и остаются серыми. «Ты же фея! Чего трясешься?» — сморщившись и театрально отряхиваясь, спросил Лео. «Разве все феи обязательно должны любить летать?» — со злостью ответил Тима за девочку. «Конечно!» — вампир округлил глаза. «Это же в их природе тупица!» «Это еще ничего не значит!» — промямлил Тим, чувствуя, как под гневным красным взглядом теряет все свои немногие остатки мужества. Спустя пару минут с помощью Лео и Шерри все оказались на земле. Фи продолжала молчать. Патрика слегка мутила, но, вероятно, он считал, что, выпустив на свободу свой обед, только ухудшит ситуацию, поэтому плотно стискивал губы и постепенно становился бледнее своего клоуна-отца. Рахи же стоял без движения, словно пытался изображать своих далеких предков — одеревенело, лежащих в расписных гробницах да уж протянул лео оглядывая тиму и его друзей вблизи вы смотритесь еще хуже особенно все вместе ну да ладно он хлопнул в ладоши в предвкушении чего то забавного идем до твоего подарка тим нужно немного прогуляться лео пошел вперед даже не оборачиваясь с двух сторон от друзей Тут же встали два колдуна, а оборотень навис у них за спинами. Никакого пути к отступлению. «Вперед!» — скомандовал один из колдунов, и друзьям пришлось двинуться вслед за вампиром. Нехорошее предчувствие Тимы стало еще сильнее. Молча шли они по узким улочкам, укрытым в тени, избегая наполненных школьниками дорог скользили между домами, словно воры, собравшиеся на грязное дело. Очень скоро вокруг стало тихо, тише, чем даже бывает в лесу. Ни голосов, ни пения птиц, только их собственное тяжелое дыхание. Дома в этом районе города считались заброшенными. Родители строго-настрого запрещали приближаться к ним. Вечерами... Здесь собирались странные личности, жгли костры и совершали какие-то темные делишки. Разумеется, каждый уважающий себя ученик начальных классов хотя бы раз заглядывал в этот таинственный район, но только при свете дня и только в самой верной и надежной компании. Тима тяжело сглотнул и переглянулся со своими друзьями. Патрик, Сделался каким-то зеленым и, кажется, теперь сдерживал не обед, а слезы. Они что? Хотят нас убить? прошептал он над ними губами. Их стражи никак не отреагировали. Может, не заметили, а может, плохо читали по губам. Тима поднял дрожащий большой палец вверх, пытаясь подбодрить друга. Фи все еще молчала но уже пришла в себя и твердо шагала рядом. Смотрела она вперед хмуро и настороженно, но словно бы испытывала больше любопытства, чем страха. А вот Рахи все так же притворялся ходячей мертвой мумией. Выйдя из-за угла последнего на этой улице дома, они остановились. Сердце Тимы, ушедшее в пятки, будто совсем покинуло тело. В животе у него неприятно забурлило и очень захотелось в туалет. «Ну, как вам место для празднования?» — оборачиваясь весело спросил Лео. Перед детьми выселся огромный черный дом. Старый, обугленный, покосившийся на один бок, будто увязавший в земле. Это было самое страшное место во всем городе и самое запретное. Острая крыша дома щерилась вздувшейся черепицей. Слепо глядели мутные окна, а уродливые статуи каких-то неизвестных чудищ зеленели от старости и словно пытались оторваться от каменных постаментов и прыгнуть на ребят. «Сюда нельзя!» — вырвалось у Патрика, но вампир только хмыкнул. «Почему это?» «Мы никому не помешаем и сможем отпраздновать день рождения Тимы как подобает. Проклятый дом для проклятого монстра!» Он усмехнулся и посмотрел на мальчика. «Или ты человек? Кто ты, Тим? Разве тебе не интересно разобраться? Разве ты не хочешь стать нормальным? Быть как все?» и не бояться взгляда Гаргоны или Василиска, быть защищенным от всяких заклятий, а?» Тима растерянно заморгал. «Неужели Лео умел читать мысли? Ведь только сегодня он и сам думал о том же». «Ничего он не хочет, ему и так нормально!» — крикнула Фи. «Да и при чем тут этот дом?» Тима недовольно посмотрел на подругу. Он и сам мог за себя ответить, чего она вмешивается. «Что ты хочешь от меня, Лео?» — спросил Тима. «Всего лишь подарить тебе подарок», — ответил вампир. «Я тут недавно узнал, что проклятый дом известен не только своим страшным видом он в притворном испуге округлил глаза, но и секретными книжками с заклинаниями и всякими штучками, которые когда-то изобрел великий колдун. Спросите Карла и Рика». Он ткнул пальцем в сторону друзей-колдунов. В их семьях все об этом говорят. Те дружно закивали. — У такого великого колдуна не могло не быть книжек о человеках, — продолжал Лео. — Надо только войти и поискать, а мы с ребятами постережем вас, предупредим, если тут появится кто-то из отбросов. «Не обязательно быть человеком всю жизнь, Тим. Могущественные заклинания могут решить любую проблему». «Не обязательно быть человеком всю жизнь», — эхом пронеслось в голове у мальчика. «А ведь и правда». «Глупости!» — фыркнула Фи. «Никаких волшебных штучек в доме нет. Там все сгорело, слава монстрам. Тут жил темный колдун, и его дом лучше обходить стороной». «А вот и не все», — возразил Лео. «Это же был не просто пожар, а магический». Договорить вампир не успел. Его перебил колдун Карл, едва не подпрыгивающий на месте от восторга. Бабушка говорила, что огонь горел снаружи, а внутри было холодно, и колдун стоял там и хохотал, глядя в окна на остальных. Все глаза тут же повернулись к дому. По рукам Тимы побежали мурашки. Он уже представил, как в одном из окон появляется фигура хохочущего колдуна. «Но пожар потушили, и внутри никого не нашли», — быстро закончил Лео. Наверняка он успел попрятать все волшебные штучки. «Ничего там нет», — упрямо возразила Фи. «И вообще, вдруг тут еще остались какие-то чары?» «Это же и хорошо!» Вампиры и фея начали пререкаться. Фи с нескрываемым страхом поглядывала на дом. Патрик тер вспотевшие ладошки о полосатые брюки и переводил быстрый взгляд с одного спорщика на другого. Рахи был мумией, как она есть. Тима перевел взгляд на вампира. Лео стоял к жилищу колдуна спиной и постоянно оглядывался и дергал плечами, словно чувствовал на себе чей-то взгляд. Он даже сделал два шага поближе к своим приятелям и быстро сжал и рожал кулаки. А ведь он тоже боится, вдруг понял Тима, и эта мысль едва не сбила его с ног. Сам великий вампир Лео боится. Мальчик широко раскрыл глаза и глядел на хулигана так долго, что вампир замолчал и уставился на него в ответ. «Ты от страха мозгами поехал, что ли?» — грубо спросил тот. — Хватит на меня таращиться. А Тима все глядел и глядел, пытаясь освоиться с новым знанием, что и мерзкая четверка может испытывать страх. А потом ему в голову вдруг пришла блестящая идея. Точнее, так он думал в этот момент. — А знаешь, Лео, ты прав! — как можно увереннее произнес Тима, заставив своих друзей удивленно охнуть. — Колдун был великим изобретателем. В доме даже после пожара могло остаться много тайников и магических вещиц, которые не уничтожил огонь. Но разве ты сам не хочешь на них посмотреть? Представляешь, какие сокровища ты мог бы там найти? леос глотнул но тут же натянул на лицо улыбку. «Что ты, Тим? Это же твой праздник. Все подарки тебе». «А, я понял», — кивнул мальчик, — боишься что ли бледное лицо вампира вдруг покраснело он подлетел к мальчику и схватил его за рубашку чуть приподнимая над землей ты что несешь придурочный я ничего не боюсь тогда пошли туда вместе хрипло выдавил тима а может тебя поколотить немного человечий уродец закричала вся мерзкая четверка наперебой лео приподнял его еще выше и вся смелость Тима начала вдруг куда-то улетучиваться. «Ну, побьешь ты его, и что?» — крикнула Фи. «А в дом войти так и не осмелишься, трус!» Последнее явно было лишним. На Фею вдруг напрыгнул разозленный оборотень, и они повалились на землю, не столько попадая друг по другу, сколько катаясь в пыли и молотя воздух. Рахи вдруг вышел из своего оцепенения — и с яростным криком, боль и с яростным криком, напоминающим вой из глубины могилы, кинулся на выручку подруги. Он отлепил часть своего коричневого бинта и принялся обматывать им тело обидчика. Разумеется, два колдуна не могли остаться в стороне и присоединились к этой многорукой рычащей компании. Патрик тоже попытался принять участие в драке, но из-за его упругого клоунского живота вдруг отскочил от дерущихся, как мячик, и ему осталось только кидаться зеленой жижей, вытащенной из рюкзака, мешая как своим друзьям, так и недругам. Тима понял, что дело плохо. «Отпусти!» — крикнул он и укусил вампира за руку. Тот закричал и отскочил в сторону, страшно ругаясь. Мальчик рухнул на землю, но тут же поднялся на ноги и побежал в сторону заброшенного дома. «Какой-то человечек войдет в самый страшный дом города, Лео, а ты так и останешься трусом!» — крикнул он через плечо. «Но уж нет!» — вампир метнулся ему наперерез. За их спинами крики дерущихся сменились удивленными возгласами, послышались возня и глухой топот нескольких бегущих ног. Тима затормозил у черного крыльца в один момент вместе с вампиром. Оба они тяжело дышали и глядели на поломанные ступени и жуткие морды клыкастых чудовищ по бокам. Ребята позади них тоже остановились, и теперь только общее громкое дыхание нарушало повисшую тревожную тишину. Мальчик вдруг почувствовал, как внутри все завибрировало от страха. Дом, нависал над ними черной глыбой, пахнущей гарью, стариной и темной историей. Тима поставил ногу на первую ступень. Она жалобно заскрипела и затрещала, словно живая и потревоженная сосна. Вампир и мальчик испуганно переглянулись, но Лео постарался тут же спрятать свой страх за презрительной усмешкой. «Что, дальше идти кишка тонка?» И деловито потопал наверх. Шагал он громко, словно и не был вампиром, заставляя прогнившие доски издавать мучительные стоны под его ногами. Остальные молча поспешили следом. У черной широкой двери они снова замерли, сбившись в тесную кучку. Стоящие последними Патрик и колдун Рик давили на первые ряды, чувствуя неприятную пустоту за своими спинами. Все молча прислушивались. Ветер шумел, листва шуршало на заросшем дворике. Где-то одиноко каркнул ворон, а из глубины дома вдруг донесся приглушенный стук. Ребята дружно вздрогнули. — Может, не стоит? — прошептал Рахи. В древние времена в старых гробницах жили особые стражники, которые... — Ой, помолчи! — скривился вампир. Твои истории никому не интересны. — Ты еще можешь вернуться, Лео? — усмехнулся Тим, пытаясь оттянуть момент. — Чтобы ты потом возомнил себя суперкрутым? — огрызнулся тот в ответ. — Ни за что! Он схватился за круглую выцветшую ручку, повернул и потянул дверь на себя. — Заскрипели старые петли, и ребятам открылся огромный темный холл. Из дома вырвался затхлый запах давно заброшенного места, а эхо пустых помещений разнесло звук открывшейся двери по всем этажам. «Ну что ж», — чуть прокашлявшись, произнес Тима, «добро пожаловать в проклятый дом».